Тайге. Вы не можете себе представить всей прелести охоты по свежей пороши. Для старого охотника каждый день новая страница охотничьей книги. Вы тихо-тихо бредете, исключав ключ с холма на холм. Вам попадаются следы диких косых, лёжки... В тайге их масса. Бывают дни, когда видишь 30-40 голов. Стреляем их редко, чтобы не наделать шума. Далее идут следы стада кабанов. Видно, что они кормились в орешнике, вспахали носами землю. Даже в листьях борозды от носов просят. В ближайшем болотце вырыта яма, в ней купался сикач, то есть папаша-кабан. Обливал себя грязью, чтобы казаться страшнее своему сопернику. Виден след лапы с пальцами. Это шел барс. На снегу у него мерзнуты лапы, и он забрался полежать на пологую лисину. А вот лежит перевернутая еще летом колода, с которой содрана старая кора. Это Мишка в начале лета собирал жуков и червей, пока не поспели ягоды и желуди. Теперь он спит в берлоге, хорошо было бы отыскать его и извлечь с из нее. Но глаз ищет самое заманчивое — следы царя тайги. Тигра. Встретить их нелегко, так как следы стали теперь очень редкие. Войдете дальше, поднимайтесь на высокую гору. Перед вами широкий горизонт, склоны холмов покрыты дремучим лесом с редкими полянами. Высадитесь на камень и, вынув цейсовский бинокль, осматривайте горизонт, селеззамитесь где-нибудь владельцев замеченных нами визитных карточек. «Одновременно вы прислушиваетесь ко всяким шорохам, ибо за вами тоже следят, и поэтому ваша заряженная винтовка всегда лежит у вас на коленях. На этот раз мы счастливы, несмотря на неблагоприятные условия, охота очень удачна и добычлива, и изобилует многими интересными трофеями». Мы уже взяли 19 кабанов по одному барсу и гималайскому медведю, которые являются очень интересными экземплярами. Двух енотов, сорок кос и прочее. Особенно интересно прошла охота на гималайского медведя. Утром в тайге мы ранили крупного медведя и пустили по горячему следу собак. Медведь повел их в свои любимые непроходимые дебри. Бурелом, камни, кустарник — все это перепутано ужасно. В течение нескольких часов, напрягая все усилия преодолевая все препятствия, мы никак не могли его догнать. Только к трям часам дня, наконец, собаки догнали зверя и подняли его с лежки. Мы услыхали страшно оглушительный лай, прерываемый ворчанием ревом медведя. «Шесть-семь раз, когда мы уже были близко, зверь уходил от собак, которые шли по медведю впервые, но в завале бурелома мы никак не могли его увидеть». Медведь был ранен тяжело, поэтому вскоре собаки его вновь брали, поднимая снова страшный гомон. А мы, то перескакивая через вывораченные деревья, то проползая под ними, пробирались сквозь сплошной колючий кустарник, проваливаясь между камней, неслись в догонку и когда казалось, что вот-вот настигнем его, он вновь уходил от собак, мы травили их, и гонка продолжалась... Шел снег, Светок сыпался за воротник и надул оружий. Тут еще приближалась ночь. Но снова Лай, и мы, напрягая последние силы, гнали вновь, чтобы не упустить зверя. Кроме того, так как медведь все время делал круги, нужно было быть начеку, чтобы не попасть ему в лапы. Об этом, конечно, вспоминали в тех случаях, когда Лай приближался на несколько десятков шагов, но идти вперед все равно было нужно». Медведь завел нас, видимо, в свою любимую трущобу. Наконец, последние усилия, рев, лай, и неожиданно голова зверя показалась над сваленным деревом в нескольких шагах от нас. Меткий выстрел, рев затих, и собаки с наслаждением впились зубами в шкуру медведя и вымещали на ней свою злобу оказался крупный, с длинной серебристой шерстью редкий экземпляр гималайского медведя. «Был уже вечер, мы развели костер и стали закусывать. «С большим трудом мы сумели сориентироваться, чтобы попасть домой, «в нашу охотничью палатку, до которой напрямик через горы было верст 12. «Поздно вечером, измотанные, но счастливые, добрались до палатки» корейцы три дня прорубали потом дорогу, чтобы вывести на быке тушу убитого нами медведя. Первая охота в Маньчжури Как я уже не раз упоминал в своих рассказах, больше всего меня влекла охота за тигром, которую я так блестяще начал в юности. Однако время шло, проходили десятилетия, а тигры увертывались от меня под разными предлогами и являлись для меня своего рода синей птицей. Приходилось иногда гоняться по свежим следам, заводящим в конечном итоге в непроходимую чащу, где охота в сущности становилась игрой в кошки-мышки. Я со стервенением гнался по следам, чтобы хотя бы заставить тигра броситься на меня, создавая при этом риск на 50% снять шкуру с тигра или отдать ему свою. Но, будучи фаталистом и притом метким и быстрым стрелком, я почему-то верил, что выигрыш будет на моей стороне. Последние годы тигры в Корее стали большой редкостью. Я очень обрадовался, когда предоставилась возможность начать охоту в Манчжурии. К сожалению, здесь начало охоты было не совсем удачным. Первый раз я попал в манжурию на 10 дней во второй половине декабря 1939 года, когда лежал отличный снег. Поехал с сыновьями и Вальковым. На пятый день нам удалось напасть на свежие следы двух тигров, но к вечеру след завел нас в такую чащу, что гоняться стало не под силу. К тому же и собаки стали настолько трусливыми, что прятались за нас и буквально оттаптывали нам пятки. Через день мы вновь попали на исключительно крупный и свежий след тигра и к двум часам дня подняли его с лежки. Но собаки вновь проявили свою несостоятельность, а тигр крутил в густом кедровнике по своим следам. Мы безрезультатно делали все, чтобы вызвать нападение зверя на нас, но он старательно уклонялся. Снег был недостаточно глубок, чтобы утомить тигра, и догнать нам его не удалось. Срок нашего разрешения на охоту в Манчжурии истек, и мы, правда, с солидными трофеями, взяли 6 кабанов и 101 козу, но без тигра возвратились домой в Корею. Украденный кабан Настала зима 1939-1940 годов. Мы получили разрешение охотиться в Манчжурии в течение всей зимы. Урожай желудей был исключительно богатым, и казалось, что тигр наконец будет нами взят. Увы, зима оказалась бесснежной, и я с сыновьями, пробродив по тайге и дебрям около четырех месяцев, так и не взял царя тайги». Несколько раз мы устанавливали пребывание в окрестностях тигра, но снег так и не выпал в течение всей зимы, и это лишало нас возможности хотя бы увидеть тигра. Вы не можете себе представить, сколько было пережито разочарований, хотя тигры и бродили около нас, но из-за отсутствия снега были в какой-то шапке невидимки. «Однажды я убил крупного кабана, приблизительно пудов на 9 весом, верстах в 9 от бивака. Я завалил его ветками и хворостом, пока дойдет до него очередь к вывозу, что обыкновенно занимало от двух до десяти дней». Так как мы ежедневно добывали одного двух кабанов по несколько коз часто и олени, а иногда даже медведя или барса нами были наняты специальные возчики с быком и работа для них было с головой только на третий день после того как я убил кабана дошла очередь до его вывоза. когда я вечером вернулся с очередной охоты то встретился с возчиками возвратившимися с пустыми санями. Старший из них, Пактеги, заявил, что кабана он не нашел и что, по-видимому, его украли. Вначале я в этом усомнился, так как воровство в тайге вообще редкость, да и человеку трудно унести кабана весом в 9 пудов, а следов саней Пактеги не обнаружил. Я предполагал, что Пактеги просто не нашел указанного ему места, но из дальнейших расспросов выяснил, что куча хвороста оказалась развороченной, а между тем убитый зверь исчез, снега не было, а малоопытный в отыскании следов кореец не мог выяснить, как это случилось. Вскоре же, после детальных расспросов, картина для меня стала ясной. Кабан мог быть вытянут из-под хвороста только тигром, который унес его, не оставив никаких следов. Со мной соглашались и мои компаньоны по охоте, но корейцы отвергали такую возможность. На следующее утро я отправился на место, чтобы самому выяснить причины таинственного исчезновения кабана. Утро выдалось очень холодным, дул сильный ветер, а приходилось около пяти верст пересекать открытую долину — удовольствие, которое может выдержать только бывалый заколенный охотник, принимая во внимание, что для хождения по горам приходится одеваться легко, так как тяжелая одежда сильно утомляет и мешает быстрому передвижению. Подойдя к куче хвороста, под которой был спрятан кабан, я был поражен. Туша была вытащена так искусно, что куча оставалась совершенно целой. Склона оврага был южным, без малейших признаков снега, заросль вокруг не очень густой. Ясно было, что убитый кабан не мог испариться, я тщательно стал искать следов его похитителя. Со времени похищения, нужно было думать, прошло дня четыре — Погода стояла ветреная, лист сильно передула, что значительно усложняло поиски. Пришлось делать круги осматривать местность шаг за шагом и через полчаса я наконец нашел сражениях в 15 выше по крутому косогору, подозрительно сломанный кустволожника. Пройдя дальше по этому направлению, я обнаружил на остро сломанном кусте сухого дерева на высоте оршина от земли клок пуха с кабани шкуры. Эти, казалось бы, несложные следы нарисовали мне полную картину всего происшедшего. Сомнений не было. Тигр взял зубы девятипудового кабана, как охотничья собака берет подстреленную утку, и понес на крутую гору, не задевая за землю, почему и не оставил никаких следов. Продолжая свои поиски, я поднимался зигзагами кверху, отыскивая кое-где сломанный сухостой. В течение полутора часов я проследил шагов 200 и обнаружил место первого пиршества тигра. Под деревьями в густой чаще была сильно выкатана поляна, на которой и вокруг которой валялись большие пучки щетины. Видно, что тигр провел здесь не меньше суток. Больше я ничего обнаружить не мог и решил следить дальше в надежде, что я могу найти его на месте нового пиршества, в остатках полусъеденного кабана. У меня теплилась надежда, что наша встреча состоится и я смогу рассчитаться со зверем за его самоуправство». Оказалось, что тигр со своей ношей направился вновь кверху и постепенно склонялся вправо к глухой вершине ключа. Следить стало легче, так как в чаще стала попадаться выпавшая щетина, иногда даже пучками. Переступая с величайшей осторожностью, я крался как кошка, чтобы не спугнуть раньше времени зверя. Пройдя шагов полтораста, я услышал впереди в ключе карканье ворон. Это мне показало, что там находятся остатки съеденного тигром кабана. Откравшись, я спугнул стадо ворон, но тигра уже не было. Свежие следы говорили за то, что я опоздал на полдня». Тигр доел остатки мяса и ушел ночью в поисках новой пищи. Возле старого сваленного дуба на земле лежал чисто обглоданный скелет кабана. Фактически остался только хребет, череп и две лопатки. Все остальное было съедено без остатка. Вокруг валялись клочья шерсти, и щетина. Поляна была сильно укатана за время двухдневного пребывания на ней тигра. На несколько квадратных сажений. От пребывания ворон все колоды были белыми, сейчас птицы, встревоженные моим появлением, сидели на всех ближайших вершинах, как видно, опасаясь за то, чтобы я не отнял у них остатки жил, оставшиеся еще на костях кабана». Немного выше главной полянки, под огромным пнем старого дуба, была отдельная лежба, на которой, видимо, царь тайги отдыхал после обильных обедов и по временам рычал, отгоняя черных крылатых хищников с недоеденного мяса. Тщательно осмотревшись и убедившись, что опоздал, я развел костер и стал варить чай и разогревать бенто для обеда, переживая свою неудачу не столько от потери кабана, сколько из-за опоздания, лишившего меня встречи с тигром. «Попади я сюда на день-два раньше, я поймал бы четырехногого разбойника на месте преступления, и кто знает, может быть, его шкура послужила бы расчетом за его хищничество». Победав, я перевалил на северный склон, на котором кое-где был снег, отыскал след ушедшего тигра. След был ночной, я прошел по нему северами, верст 5, но тигр, видимо, направился в новые места, ни разу не останавливаясь. Дальше вновь пошли южные, бесснежные склоны, и охоту пришлось прекратить. Возвращаясь домой, я наткнулся на двух чушек с годовалым поросенком и удачно взял пару, как бы в компенсацию за потерянную возможность убить тигра. Как читатель видит, незадачливый охотник часто получает такие жестокие удары. Зима проходила, снега все не было. Обыкновенно, как правило, снег выпадает в новолуние или в полнолуние. Живя в тайе, с трепетом ждешь этого момента, просыпаясь ночью по несколько раз с тем, чтобы выйти и посмотреть, не сгущаются ли облака или не идет ли снег. Как часто приходится возвращаться разочарованным и с грустью снова ложиться спать. Но тут тебя навещает бессонница». Иногда, о радость, начинает идти снег, но он быстро же прекращается и небо вновь проясняется. Вам, жители города, не понять переживаний таежного охотника, так же, как и он не может понять переживаний горожан. Думаю, их могут понять только заядлые игроки, ожидая часа открытия клуба или горькие пьяницы в ожидании бутылки водки». Раненый бык Расскажу еще один интересный случай игры судьбы. После описанного выше случая с кражей кабана прошло около месяца. Зима подходила к концу, а снега не было. Тигры продолжали ходить вокруг нашего нового бивуака, в котором мы жили уже с неделю. Бывало, вечером возвращаешься с охоты к зимовью. На тропе все чисто, а утром находишь на пыли следы ночного визита тигра. А следить его не представляется возможным. В это время мы удачно охотились на кабанов и оленей, взяли двух барсов, много коз, но тигры так и остались для нас заколдованными. Душа охотника изнывала от обиды, но, как видно, чаша терпения еще не была переполнена огорчениями, для которых оставалось еще много места. Правда, параллельно с разочарованиями копится и счастье. Это никогда нельзя забывать охотнику, иначе он не будет достаточно стойко переживать все огорчения. Однажды вечером к нашему зимовью на ночевку приехали несколько корейцев, возщиков леса с быками. Зимовье было два. В одном жил я с тремя сыновьями, в другом наши корейцы рабочие с нашим же быком. Это зимовье было большим и снабжено специальным помещением для ночевки быков. В нем и поместились приехавшие корейцы. Ночи были лунные, зимовье расположено среди чистой долинки, на берегу замерзшей реки, поля были распаханы и только за речкой начинался лес. Так как быки были из разных мест и поставлены в фланзе очень тесно, то скоро затеяли драку и подняли сильный рев. Тогда один из корейцев вывел своего быка для ночевки из фланзы и привязал к свинарнику в шагах в пяти от входа в их зимовье и в шагах в 12 от нашего. Узнав об этом, я сказал своим сыновьям. «Ну, смотрите, как бы тигр сегодня не полакомился бычком. Признаться откровенно, я грешным делом этого желал, зная, какой лакомой приманкой является для тигра бык, и что, задавив его, зверь далеко не уйдет, и его можно будет скараулить. Пострадавшего же корейца легко будет компенсировать за гибель быка». Однако мои сыновья, будучи еще мало знакомы с хваткой тигра, отнеслись к моему заявлению очень скептически, не придавая ему должного внимания. Погода с вечера ничего не предвещала, луна светила вовсю, и во дворе зимовья было светло, как днем. Наши шесть собак, забившись все сено, спокойно спали после трудной дневной работы по преследованию кабанов». Быки успокоились, и мы тоже, сильно устав за день, быстро заснули. Ружья по таежной привычке у всех охотников лежали заряженными под боком, ибо помимо хищников в том районе в то время иногда пошаривали хунхузы. «Я спал эту ночь беспокойно, несколько раз просыпался, прислушивался, выходил на улицу, но все было спокойно. Оставшись один, бык лежал сонно и пережевывал свой ужин». Полуночи поднялся сильный ветер, небо занесло черными густыми тучами. При отсутствии снега на полях стало непроглядно темно, иначе говоря, наступила настоящая тигровая ночь. Было около четырех часов утра, и весь лагерь мирно спал по двой когда раздался страшный рев быка». Я слышал его сквозь сон и воспринял как результат возобновившейся драки. То же самое подумал и владелец быка, который все же вскочил и, выйдя наружу, с криком бросился к дерущимся. Но когда кореец подскочил в темноте к быку, чтобы его ударить, то обомлел. На быке сидел тигр грыз несчастное животное. Увидев подбежавшего корейца, тигр с перепугу рявкнул и бросился бежать со всех ног в лес. Перепуганный насмерть кореец вбежал в наше зимовье и заорал, что пеме, тигр, давит быка. Я как был в длинной ночной рубахе, босиком схватил винтовку и бросился к быку. Но было темно, тигр, как говорится, уже и след простыл. В это время успели проснуться и мои сыновья, компаньоны по охоте, зажгли свет и авторитетно заявили. Не может быть, чтобы это был тигр. Корейцу с перепугу так показалось, на самом деле это был барс, ну, или волк. У меня, однако, никаких сомнений не было. Одевшись, я взял фонарь и пошел осмотреть быка, у которого оказалось сильно прокушена шея и разорвана задняя нога. Видно, в горячке тигр не нашел свое любимое место, и благодаря этому бык остался жив. Рядом в пыли были видны громадные следы тигра, который, пользуясь темнотой и сильным ветром, подполз против него под прикрытием берега реки к своей жертве тигра. Так, что его не учули даже собаки. Надеюсь, теперь мой читатель поймет мое очередное огорчение. Ведь тигр был в двадцати шагах от меня и снова улизнул. Все же я попытался найти его. Оделся тепло и сделал засаду, но тигр больше не появлялся. Так до утра даром и просидел на морозе. Утром мы следили его версты две, но за отсутствием снега след потеряли. Хотя мы и бродили целый день по горам в поисках тигра, но безрезультатно. С тех пор мы следов этого тигра больше не видели. Видимо, он считал себя опозоренным тем, что безоружный кореец не только посмел кричать на него «Царят -и но и отнял лакомый кусок прямо изо рта. Пробыв еще неделю-две в тайге, мы 15 марта вернулись домой, лелея надежду, что на будущий год охота на тигра будет более удачной. Казалось бы, что наша чаша разочарований должна быть уже переполненной, а счастье должно быть уже накопилось. Ведь сильный дух и сильные нервы всегда вырвут победу слабого духа. Недаром талантливая певица Реджи поет в романсе мичман Джонс. «Терпи немного, держи на норт. Ясна дорога и близок порт. Ты будешь первым не сядь на мель. Чем крепче нервы, тем ближе цель». «Счастье накопилось». Наконец, настала зима 1940-41 годов. С половины ноября мы всей нашей охотничьей семьей были в Маньчжурии, но нам опять не повезло. Не было снега. Пришлось охотиться по чернотропу. На результаты охоты пожаловаться было нельзя. Несколько взятых кабанов чередовались с добытым хорошим ямалайским медведем, а несколько оленей с крупным барсом. Все это пересыпалось обильно козами и повторялось вновь. «Что за благословенная страна Манчжурия для охотника по крупному зверю, обилие которого здесь, по моему мнению, не сравнима ни с одной другой страной в мире? Ходи только по горам, не ленись, да стреляй, анимаш». Наконец, к 20 декабря выпал снег, и мы усиленно занялись поисками тигровых следов. Прошла неделя, и никаких результатов. А тут уже приближается канун Нового года, и нужно выбираться к праздникам домой. Так уж принято у русских людей, да и домашние ждут. Сами охотники, пробыв в тайге полтора месяца, честно заслужили отдых. Особенно тяжело в тайге без бани. Это, пожалуй, самое больное место для охотника. Ведь только подумать, что в течение шести недель не удается ни разу выкупаться. Мыться и то приходится не каждый день, ибо помимо холода это не удается сделать и вследствие отсутствия воды. Часто приходится мыть руки или лицо снегом. Ах, ха ха Посмотреть бы, как выглядит после такого умывания хотя бы в течение недели горожанин. Итак, мы с грустью все же покинули 28 декабря нашу фанзу Хваньгоу и пошли пешком к границе, до которой было около 80 верст. Прошли мы верст 20 и неожиданно наткнулись на трехдневный тигровый след. За это время зверь успел уйти далеко. А всегда так бывает, когда счастье накопилось в недостаточной мере. Можно подумать, что здесь... «Путает нечистый». «Все же мы решили побродить до вечера и выяснить, куда ушел тигр». «Проходили долго и вернулись к ближайшему жилью в селении Чунгоу, лишь к десяти часам вечера, выяснив, что тигр находится где-то здесь поблизости». «После ужина долго совещались, что делать, и, наконец, пришли к заключению потратить еще один день на разведку, и, если не встретим свежего следа, то тогда уже возвращаться к Новому году домой». На утро следующего дня вновь раздались голоса за то, чтобы не идти в горы, а возвращаться домой. Уж очень хотелось некоторым из нас не опаздывать к Новому году и получить заслуженный отдых. Лишь только после сильного нажима с моей стороны было принято решение произвести разведку, причем если не найдем свежего следа, то на следующий день двинемся домой. Отправляясь на разведку, на всякий случай захватили с собой собак, палатку с печкой и провизии на два дня. Бродили целый день, сделали огромный круг, но, к сожалению, кроме старых следов, ничего так и не обнаружили. Через день мы уже сидели в поезде, который к вечеру 31 декабря нас доставил в Шуоцу, и Новый год мы встретили дома». Побыв дома две недели, мы наслаждались заслуженным отдыхом и отъедались, нагуливая тело, после полуторамесячного трудового скитания по горам, во время которого часто приходилось делать нечеловеческие усилия и не всегда достаточные вовремя питаться. Но прошли недели две и вновь потянуло в тайгу. Все неприятности и трудности охоты забылись и остались только в памяти самые приятные воспоминания. Чудились захватывающие моменты, воображение с прежней силой вновь рисовала волнующую встречу с тигром в промежутке с прочими интересными зверями. Дома не сиделась. А тут еще и в полнолуние выпал свежий снежок, и как всегда казалось, что в тайге он должен быть более глубоким. Одним словом, охотничья болезнь вновь обострилась. Здесь, кстати, будет сказать несколько слов о зверовых собаках. Как хорошо известно всякому таежному охотнику, при охоте в тайге по крупному зверю большую роль играют хорошо натасканные собаки, особенно если свора дружна и хорошо тренирована. К сожалению, это достигается с большим трудом, так как собаки слишком часто гибнут от зубов хищников, а еще чаще от клыков кабанов, с которыми охотнику приходится нередко сталкиваться. Часто охотник, потеряв в один день одну-другую из лучших собак, обескровливает себя на целый сезон, особенно когда гибнет вожак стаи. Так было и у нас. «С осени мы создали прекрасную стаю из молодых собак, но в течение первых трех недель охоты барсы разорвали двух лучших, в том числе и вожака, и одну сильно подранили. Пришлось срочно подбирать новых». К нашему счастью попали удачные экземпляры. К Новому году мы подготовили вновь отличную свору, которая удачно тренировалась сначала на кабанах, потом по медведю, позднее по барсам. На празднике свора оставалась в Манчжурии, так как перевозка собак сопряжена с большой вознёй и массой хлопот. Непосвященному человеку покажется странным состав своры, в которую входили шесть собак. Вожак Парис, полуборзая. Север — датский понтер с длинной жесткой шерстью. Ральф — полуполицейка и мохнатые великаны Ассори, Кома и Вори. Манчжурские лайки. Такой подбор был сделан не случайно. Одни собаки при преследовании дают голосистую истерику, другие проявляют храбрость и нервный подъем, третьи — резвость и силу, а все вместе — храбрость. Это свора нас очень радовала, ибо на лицо были все данные, что собаки нас не подведут. Необходимо подчеркнуть, что тигр имеет особый запах, который почти всегда производит магическое действие на собак. За редким исключением собаки, храбро идущие на кабана, медведя и даже барса, осмеливаются идти на тигра. Обычно, услышав запах тигра, они, поджав хвосты, прячутся между ног охотника, и лишь очень редкие из них идут в атаку на зверя. Наша свора, хотя и была молодой, но хорошо натренированной и последовательно брала не одного хищника, она подавала надежды храбро пойти на тигра. Это вселяло еще больше надежд на будущие успехи, и казалось, что следует только найти свежие следы тигра и, запасшись энергией, преследовать его попитав, какие бы дебри он ни заводил. Вновь в тайге. 16 января мы собрались в путь. К сожалению, на этот раз нас ехало всего двое. Я и мой младший сын Люля. Валерий по срочным делам выехал в Шанхай, а Арсений предпочел охотиться в Корее. Вновь пришлось проходить через самые неприятные этапы. Поезда переполнены, а с нами много багажа и провизии на два месяца. А на границе — формальности с ружьями, патронами, биноклями и прочее. Ну вот, наконец, мы в лесу, в корейской фланзе, расположенной неподалеку от границы. Жители говорят, да мы и сами знаем, что в этом районе порядочно кабанов и много коз, и что особенно ценно для нас недели две тому назад видели следы тигра». «После обеда Люля направился в соседнее селение, где должен был выхлопотать для нас у властей разрешение на право переезда в более дальний округ, верст за 200 куда мы стремились попасть, а как там много было тигров. Местность эта называется тум Я пошел на разведку, чтобы не терять время, и попутно думал убить на мясо козла». Весь ближний район занимал южный склон горы, поэтому снега почти не было, так как свежий здесь не выпал, а оставался только тот, который мы еще видели во время нашей передновогодней охоты. Вскоре я наткнулся на пару крупных чушек и очень удачно взял их обоих. Вообще же признаков пребывания кабанов было очень мало, коз же, по-видимому, было порядочно». Люли сообщили малоприятную новость. Наши прошения отправят в губернский город, и если мы даже разрешение получим, то и это займет около недели времени, а может быть и больше. Между тем мы могли ждать отказа, так как нужный нам район являлся запретной зоной. Все это, конечно, нас обескуражило, ибо время уходило, приходилось вместо тигров довольствоваться прочей мелочью. Опять казалось, что тигры отошли на задний план. Проохотились мы здесь с неделю, и, наконец, получили долгожданное разрешение. Казалось, что все препятствия преодолены, завтра можно двинуться в путь». Пришло завтра, но оно оказалось кануном китайско-корейского Нового года, и возщики категорически отказались нас вести. Видно, счастье все еще продолжало накапливаться, и нам ничего не оставалось делать, как пойти на охоту по соседним горам. Правда, пожаловаться на охотничий успех мы не имели права, так как все же за неделю взяли 9 кабанов и 18 коз. При этом мы успели несколько раз вывести в поле для тренировки после трехнедельного отдыха нашу свору собак. Одним словом, мы могли выступать на тигров во всеоружии. Разорванная тигром лошадь Наконец, долгожданный момент настал, и 28 января мы смогли двинуться в избранном нами направлении. К этому времени наступили самые сильные морозы, сопровождающиеся постоянно дующим манчжурским Норд-Уэстом. Температура стояла 25-30 градусов по Цельсию, что при ветре равняется добрым 40. Лишь в солнечные дни на солнопёках мы отогревались от ночной стужи, но это нас мало устраивало, так как южные склоны стояли сильно обтаившими, и следить зверя было трудно. Погрузив наш скарб на телегу, которую мы наняли на месяц с условием, что она будет сопровождать нас куда бы мы ни отправились, мы тронулись на северо-восток». Проделав за день более 30 верст, мы в сумерках добрались до деревни Чунгоу, в районе которой мы в конце декабря следили тигра. С одной стороны, вполне естественно, что этот район нас очень интересовал из-за тигра. С другой, мы здесь охотились ранее. Здесь у нас был наш старый знакомый старик-кореец Пак, сам в прошлом охотник. Он нередко служил нам в качестве проводника и часто помогал вытаскивать убитого зверя. «Как только мы устроились в фанзе нашего знакомого корейца, к нам явился Пак, как всегда в сопровождении большинства жителей деревни, чтобы поприветствовать нас рассказать все новости, накопившиеся за время нашего отсутствия, а в особенности охотничьи, которых на этот раз имелось очень много и притом интересных». Рассказчики перебивали один другого. Во всем, что касается охоты, корейцы-крестьяне — большие фантазеры, и притом путают следы тигра с барсовыми. Своим фантазерством они не раз подводили нас. Так тигровый след при проверке оказывался волчьим, вчерашний след — недельным, и так далее, и так далее. Я очень часто не верил этим рассказам, хотя теперь и каюсь. Когда все немного успокоились, мы попросили Пака рассказать нам все толково, и он нам поведал. Две недели тому назад, то есть вскоре после нашего отъезда, в окрестностях действительно появились тигры и так терроризировали лесорубов и лесовозов, что те перестали ездить в лес и рубить дрова. Особенно напугал их следующий случай». Несколько китайцев-подводчиков в верстах в четырех от поселка везли на парных подводах бревна, в глухом ключе на них напал тигр. Он схватил пристяжку задней подводы, оборвал постромки и унес лошадь в лес. Напуганный обоз примчался в селении, и, конечно, этот случай терроризировал окрестное население». Никто не ездил даже за дровами, а лесорубы, вспомнив, как в прошлом году тигры-людоеды унесли пильщиков дров, перестали на несколько дней даже выходить из бараков. Но когда Пак стал нас уверять, что тигр не один, а их несколько, мы уже отнесли это насчет его фантазии. Старший полицейский подтвердил, что после случая нападения на лошадь он с другим полицейским и двумя стражниками ходил осматривать место происшествия. Лошадь была унесена шагов за 200 от дороги и там съедена. Сомнений, конечно, не было. Тигры были и, может быть, не один». Но где они сейчас? Вопрос. Один тигр не смог бы в течение двух дней съесть лошадь. Я посоветовался с Люлей, и мы решили обследовать местность более детально. Во всяком случае, все рассказанное корейцами нас очень обрадовало, и настроение у нас было приподнятое. Жители деревни также остались довольны принятым нами решением, надеясь, что мы избавим их от тигров, и они смогут возобновить свои лесные работы. Следы четырех тигров Встав рано утром, мы для более быстрой и детальной разведки решили разделиться. Я избрал направление на северо-восток и юг, а Юлия пошел на северо-запад. С ним упросился пойти старший полицейский, сказавший, что он уже давно мечтал поучиться охоте на тигров. Пройдя верст 5 по шоссе вверх, где горы сдавливались еще с двух сторон и где мы пересекли след тигра месяц того назад, я обнаружил новые следы, примерно недельной свежести. Так как на этом месте следы уже обнаруживались не раз, я очень обрадовался. Следы были очень крупные по своим размерам напомнили мне виденные в декабре минувшего года». Проследив версты 2, я выяснил, что тигр взял направление определенно на восток. Оставив след, я повернул вправо, держа курс на юг и делая большой круг. Через несколько верст я наткнулся снова на след тигра, но этот был размером меньше первого. Пройдя еще некоторые расстояния, я обнаружил уже два следа, идущих в одном направлении с первым, но следы были средней величины. «Все это говорило за то, что в этом районе обитает три тигра». Огорчало только одно обстоятельство. Следы были не первой свежести, четырех- или пятидневной. Вообще же время было установить очень трудно, так как снег был старый и от мороза сильно рассыпался. Побродив до вечера, я определенно установил присутствие «четырех тигров». Один был очень крупный, держался отдельно, а три поменьше, но тоже крупного размера. Эти три тигра то сходились, то расходились, охотились на косы, как видно, неудачно. В конце концов все четыре следа ушли на восток. Возвращаясь на бивак, я был в прекрасном настроении. Только подумать, мы напали на след сразу четырех тигров». Все говорило за то, что звери давно прижились к месту и бродят по окрестностям. Снег же был, хотя и старый, но хороший и облегчающий слежку и охоту. Моя фантазия рисовала самые умопомрачительные перспективы предстоящей охоты, ведь недаром же всех охотников считают большими фантазерами и даже, точнее говоря, врунами». «У девяти из десяти у нас так и бывает. Я часто задумывался над причиной этого, и только теперь я понял. Я лично унаследовал в этом отношении традиции и принципы своего отца, который всегда только рассказывал охотничью бы. Я строго придерживался этих принципов всю жизнь и внушил это своим сыновьям. Нам, бравшим много хороших и ценных трофеев, сочинения не нужны были». Даже больше того, они бы свели на нет все наши действительные достижения, так как никакая быль не может угнаться даже за самой скромной фантазией. Охотники-любители, да и притом горожане, несомненно, обладают фантазией не меньше моей. При возвращении с охоты с пустым ягодашем и при встрече со знакомыми на вопрос об успехах, для сохранения охотничьей репутации они начинают слегка подверать». Их приятели не отстают от них, и в результате получается соревнование не в охоте, а во вранье. Но этого мало. Мне приходилось встречать таких охотников-любителей, которые могли часами рассказывать с мельчайшими подробностями свои приключения. Одно фантастичнее другого. И было видно, что они сами начинали верить в свои рассказы. Одно лишь беда. При повторении рассказов их трофеи неизменно увеличивались. На таких рассказчиков я всегда смотрю снисходительно, а вот когда ими начинают заниматься охотники, действительно видевшие виды, это на меня всегда производит удручающее впечатление. Итак, возвращаюсь на Бивуак. Я страшно фантазировал, представляя себе встречу сразу с тремя тиграми и обязательно в таком месте, где я успею выстрелить по всем трем. Хотелось мне и порадовать Люлю будущими блестящими перспективами». Придя в Фанзу, я Люлю не застал, хотя было уже около семи часов вечера, то есть прошло два часа после заката солнца, времени, после которого зимой становится настолько темно, что стрелять не представляется возможным. Прошел еще час, а Люли все не было. Наконец, часы показывали 9 часов вечера, а я все еще не садился за ужин. Было ясно, что Люля встретил что-то такое, что его задержало. Но вот через несколько минут залаяли собаки, и появился Люля в сопровождении своего спутника-полицейского. Люля был в большом ажиотаже, хотя и очень утомлён. В кратких словах он сообщил мне, что чуть не убил огромного тигра и очень сожалел, что я не был его спутником по охоте. Мы сели с ним ужинать, и я понял, что моя новость о следах четырех тигров уже несколько потускнела. Когда мы приступили к чаю, Люля рассказал мне подробно весь свой день охоты, живо напомнивший мне многое пережитое и мной в погоне за своеобразной синей птицей.